Лгала и полыгала. И шел в город лгала лгать. Попал навстречу человек, спросил, куда ты, брат, идешь? Иду в город лгать. Возьми мне, брат, полыгать. И сказал лгала, что волк, волк. полыгал и сказал, где, где? Лгала и сказал, ты не гошь. поди прочь. Полыгала, забег опять навстречу, лгали и опять спросил, куда, брат, идешь? лгал сказал, в город лгать. Он сказал, возьми меня полыгать. Лгал сказал, волк, волк. Полыгал, говорит, два, два. Лгал, говорит, пойдем вместе. Пришли в город. лгал встал на фатеру, а полагал на другую. Пошел лгало на рынок. «Увидел, носит баба яйца, купцы девят, что какие большие яйца!» Лгало подошел, говорит, «Какие это яйца?» «Как в нашей стране, положила курица яйцо под воротом, не мог яйца откатить и ворот отворить, уж через тынку вылез». Купцы ему не поверили, а взяли его и посадили в полицию. Сидит, лгало, сутки и другие, ну а третий стал просить начальство, что «Господа присутствующие, пустить меня на рынок, не увижу ли я кого-либо с своей стороны, не оправят ли меня?» И повели его на рынок. Вдруг увидел он своего полыгалу и говорит ему «Что, брат, замечаю я по платью не с нашей ли ты стороны?» Он сказал «С вашей». — Пойдем, брат, оправь ты меня, что я сказал, что у нас положило к большое яйцо. Полагал и сказал, что я яйца не видал, а только был у нашей вдовы петух, соскочил на стол, а с стола на кровлю и склевал половину месяца. Вдруг вышел начальство на улицу и увидели на небе половину месяца. Ему поверили, и Лгалу отпустили и дали сто рублей серебром. Лгала пошел на другой рынок и увидел, что купцы дерятся на капусту, что баба носит большие качания. Лгал подошел и сказал, — Эр, что за капуста? Как в нашей стране капуста, четыре тысячи солдат на капустном листе переехали через реку. Опять взяли Лгалу и посадили в полицию. Лгала сидит день и другой и просится у начальства, чтобы они позволили походить по рынку, что не увижу ли я кого-либо с своей страны, не оправит ли меня. Отпустили его на рынок. Вдруг попадает ему полагало. Лгала говорит, что, брат, я замечаю по оплате не с нашей льтой стороны. Он говорит, с вашей. Пойдем, брат оправь ты меня что я сказал что у нас на капустном листе переехало через реку четыре тысячи солдат Полагала, говорит пойдем брат не знаю что переехал четыре тысячи солдат на капустном листе а только была у нас такая капуста, что три брата рубили один качан цельный день в три топора и к черыгу раскололи на четверо и делали потоки Тогда начальство поверило, выпустили Лгалу и дали ему сто рублей. Лгала пошел в третий рынок и увидел, что купцы делятся на большие хоромы, а Лгала подошедше сказал купцам, что это за хоромы? Как в нашей стране хоромы, так дворница с дворницей сойдутся и разойдутся, и опять цельный год не сойдутся. Опять взяли купцы Лгалу и посадили в полицию. Лгала сидит день и другой и просится у начальства на рынок, что не увижу ли я кого-либо с своей стороны, не оправят ли меня. Начальство отпустило Лгалу на рынок. Вдруг попадается ему Полыгала. лгал говорит, что, брат, я замечаю по платью, что ты не с нашей ли стороны. Полыгала говорит, с вашей. — Брат, пойдем со мной. «Оправь меня, что я сказал, как в нашей стране есть хоромы, что дворница с дворницей сойдутся и разойдутся, и цельный год опять не сойдутся!» Полыгал говорит, «Не знаю, что есть такие хоромы, а только я видел, у нас свезли дерево, комель в Рождество, а мак в кукломаслой. Это ему поверили, что верно, и в самом деле есть у них такие хоромы выпустили Лгалу и дали ему 100 рублей. Они получили и отправились домой с тремястами рублями серебром.